Кларк Гейбл Актер, получивший прозвище «Король Голливуда» Кларк Гейбл, родился в Агае в семье буровика, работавшего на нефтяной скважине. Мать актера рано умерла, и его воспитанием занимались отец и мачеха. Гейблу пришлось пройти долгий и непростой путь, прежде чем стать на актерскую стезю. Он торговал галстуками и газетами, был рабочим сцены и, наконец, в 24 года устроился на работу в театральную труппу под руководством Джозефины Делон. Эта женщина не только открыла в Гейбле актера, но и стала вскоре его первой женой, несмотря на разницу в 14 лет. Вскоре Клар Гейбл дебютировал и в немом кино, однако не находит большого признания до тех самых пор, пока ему не встретилась миллионерша Рия Лэнгхэма, сделавшая его звездой Бродвия. После этого у Гейбла кинокарьера достаточно быстро пошла в гору. Вершиной его актерского творчества считается роль в кинофильме «Унесенная ветром», принесшая мировую славу. Во время съемок этого фильма знаменитый актер женился в третий раз на по-настоящему любимой им женщине, актрисе Кэрол Ломбард. Их брак был удивительно счастливым, но в начале войны Кэрол погибла в авиакатастрофе, и Гейбл, тяжело переживавший ее гибель, пошел на фронт в авиацию. В качестве стрелка на военном самолете он совершил пять боевых вылетов. После войны Гейбл продолжил сниматься. Однако его карьера уже потихоньку шла на спад. Он еще дважды вступал в брак. Умер актер прямо на съемочной площадке от сердечного приступа.